Глава 11. Фактор внезапности мы реализовали довольно не в полном объеме. Касси с индейцем скрылись в помещении, и я был уверен, что наши враги уже запустили портал и свалили отсюда подальше. Однако оставался крошечный шанс, что быстро, продолжив натиск, мы сможем их, если не остановить, то хотя бы нагнать. «Алиса, можешь просканировать помещение? Нет включенных порталов». Говоря это, я быстро бежал в сторону особняка. Подавляемые огнем солдат Марнея и спецназовцев, серокожие орки этому совершенно не мешали. Несмотря на свой свирепый облик и опасность в ближнем бою, против современного оружия инфалы оказались просто пушечным мясом. Да и не было нормальных укреплений перед усадьбой, а трупы так себе способ укрыться от пуль и осколков. «Но у меня нет подобного функционала, свет Хванта!» отреагировала секретарша. «Вот же, блин, надейся потом на этих искусственных интеллектов. Понты одни, а когда дело доходит, не могу, не умею, тьфу!» «Малой, дверь!» – крикнул я, когда до входа осталось метров десять. Одновременно с этим упал на землю. Здоровяк понял все правильно и тут же всадил в дверь заряд из гранатомета. В отличие от ворот, они не были приспособлены к такому обращению и вместе со взрывной волной улетели внутрь помещения. «Может, это их оглушит?» – мелькнула Надежда. «Ну, в самом деле, должно же мне хоть раз повезти. А то, как не подберусь к этим гадам, они уходят в последний момент. И ничего с этим не сделать. А сейчас вроде не должны были сильно удалиться от двери. Что по планировке?» Уточнил я у виртуальной помощницы, вскакивая на ноги и продолжая бег к особняку. «Есть?» «Да, свят Хванта. План модуля временной резиденции». И красный луч выстрелил из пояса, выдав голограмму схемы помещений. Планировка усадьбы была в виде анфилады комнат. Два этажа. Сразу за дверями широкий холл. Он большой, без укрытий. Значит, могло и повести и беглецов накрыла взрывная волна. Однако ни кася ни индейцев в холле не оказалось. Зато обнаружилось несколько мертвых и оглушенных инфалов, которые сейчас только начали подниматься на ноги. А из боковых дверей уже ломились их живые и здоровые товарищи. К этому времени и мои подошли. Птах повернул ствол штурмовой винтовки направо, малой налево. Марней словно работал в связке со спецназовцами уже пару лет вход на второй этаж. Девочки, Мелинда и Ивона, заняли позиции за нашими спинами, прикрывая тыл. Команда мечты. Едва инфалы повалили из дверей, их встретили длинные автоматные очереди. Пули довольно крупного калибра без труда пробивали плоть, сбивали великанов с ног, не давая им даже шага ступить. Несколько секунд, и плохо организованное прикрытие исчерпало себя, оставив на полу еще десяток врагов. К моей радости, на галерее второго этажа вдруг мелькнули фигуры беглецов. Кассий уводил своего нового босса подальше от опасности и сам против обыкновения в драку лезть не собирался. «Там!» – крикнул я, но Марнея, переезжая, уже начал стрелять. Попасть не попал, но заставил врагов упасть на пол. А там уже и Малой с Птахом подключились, обрушив на них настоящий град пуль. Правда, из-за неудобного угла, а стреляли мы снизу вверх, Попасть не удалось никому. Почему они еще не сбежали? Подумал я. Гордость? Типа, не пристало целым хеф-лордом от всяких людишек из своего собняка убегать? Но идейд же трус жуткий. Он бы наверняка. Ответ пришел очень скоро. Там, где прятались кассей с лордом, вспыхнул портал. И через пару секунд на галерее появились новые врата. На этот раз это были не инфалы, а уже хорошо знакомые нам четырехрукие кра -ашаны. Хвала всем богам, что на этот раз их оказалось не четверо, а только двое. Но и они смогли доставить нам проблем. Хорошо бронированные бойцы тяжело дошли до края галереи, воткнули в пол свои щиты, пригнулись за ними, оставив поверх своего края только макушки черных шлемов с гладкими непрозрачными личинами и выставив копья. «В стороны!» Тут же заорал малой, первым заметивший, как из наконечников, стилизованных под рыцарские пики плазмометов, формируется большое свечение. «Сейчас фиганут!» Сам же, уйдя в сторону от прохода, мгновенно выхватил из инвентаря трофейный щит и спрятался за ним. Бум! Две белые кляксы вонзились в остатки дверного проема, окончательно превращая входную группу в руины. Мы же, оперативно сменив позицию, не пострадали. К тому же в этот раз мы были и не только хорошо вооружены, но еще и имели за спиной опыт столкновения с Крашанами. Прежде чем те сделали второй залп, я прыгнул блинком на второй этаж, слева от одного из рыцарей. Квантовым лезвием рассек ему ногу, и только он начал поворачиваться в мою сторону, ушел обратно. Пока был наверху, заметил, что портал за спинами четырех руки горит, но рядом с ним никого нет. Это могло значить только одно – Индейцы и Кассий уже ушли в безопасное место. Второй прыжок, на этот раз к правому, повторил ту же операцию и снова вернулся назад. Все это заняло секунду, может чуть больше, и в результате получилось, что оба вражеских бойца получили порани и завалились на бок, а мой отряд тут же всадил в их щиты по граду пуль. Тем не менее, Кра-Ашаны оказались сильными ребятами. Пережив первую атаку, они сумели подняться и даже еще раз выстрелить из своих ручных плазменных мартир. Ни в кого не попали, но заставили нас прекратить обстрел, после чего стали спинами отступать к порталу. «Ага, сейчас! зло подумал я. И на утекающих секундах работы способности прыгнул им за спины. Вблизи было заметно, что щиты рыцарей истощены, еле светятся. Хотя квантовому лезвию Хары вообще пофиг было. Вот оно есть, приближается к тонкой защитной пелене. А вот его нет. В следующий миг оно снова появляется, и сразу в теле несчастного Крашана, которого дернули сюда, прикрывать отступление трусливого Хэфлорда. Его товарищ даже развернуться не успел, когда я сотворил с ним ту же процедуру. Оба наемника повалились на пол сломанными куклами. Сюда! Тут же заорал я, приседая, на всякий случай, чтобы огонь своих меня не ранил. «Эти все!» Пока соратники топая поднимались по лестнице, я быстренько затрофеял копья рыцарей, их щиты и части доспехов. Потом, если что, отдам ребятам. Сам-то с такими дурами точно бегать не собираюсь. Просто у меня инвентарь больше, поэтому. Одновременно я дал команде Алисе снять координаты с работающего портального блюдца на поясе у мертвого наемника. Тут же передал их консулу, но системное сообщение перед глазами сообщило, что не может выполнить запрос. Мол, мы в статусе офлайн и с основным сервером свяжемся только когда я открою портал Мишис. Тогда он и займется этим вопросом. За ними? – спросил у подоспевших товарищей. А объяснять никому ничего не пришлось. Вот трупы, вот портал, как бы очевидно все. К нашему счастью, индейец оказался то ли беден, то ли скуп. А то и оба варианта одновременно. И домашняя охрана у него была шлак один, и спасательный отряд вызвал какой-то куцей. Будь здесь хотя бы пяток Крашанов, нам бы не сладко пришлось. «Тупая идея, Свят!» — хмыкнул Малой. «Там и Касси может на быть, и вообще...» Остальные согласно закивали, как будто я и сам не знал, что с той стороны может быть опасно. «Вообще, в смысле, взвод Крашанов или еще кого похуже?» плоть до пары десятков аалокских штурмовиков полной боевой экипировки. Неизвестно же, куда индеец прыгнул. Может, он сразу в бати на поместье скаканул, так перепугался. И все же, азарт буквально раздирал меня, требуя продолжить погоню. Такой шанс, как сейчас, больше не представится. Закончить с угрозой империи здесь и сейчас. А риск? Ну, уйду порталом, если что. Первый раз, что ли? Честно говоря, я уже собрался вытащить щит Крашана и с ним наперевес войти в портал. Первый удар уж переживу как-нибудь. Но тот, портал в смысле, взял и погас. Был отключен с той стороны. Идеец заботиться о собственной безопасности, прокомментировал данное событие Птах. Плюнул на наемников. Урод. Давая выход эмоциям, я пнул ни в чем не повинную стену комнаты, где только что горел портал. «Почти взяли же!» «В следующий раз возьмем!» Утешила меня Ивона. Мне осталось только хмыкнуть и открыть портал в Эмил. С некоторых пор именно этот город стал нашей основной базой. А здесь делать больше было нечего. Хоть мы и победили, но проиграли. Напряжение короткого, но очень яростного боя никак не желало отпускать. То рука оружие крутить начинала на автомате. То нога принималась отстукивать замысловатый ритм. Я даже на Ивону несколько раз посмотрел со значением. Мол, а может нам уединиться? В медицинских целях, естественно. Узнав, что гений свернулся, к нему тут же потянулись его люди с докладами. марни извинился и увел их в другое помещение. Я с усмешкой посмотрел ему вслед. Вот такого я и хотел избежать. Только дураки считают, что взлетая, ты обретаешь какую-то мифическую свободу. На самом деле ее становится меньше с каждой ступенькой социальной лестницы. Такому бродяге, как я, все пофиг, вернулся с неудачного рейда и отправился отдыхать. А бедному геницу сейчас часами придется разбирать жалобы, споры и разборки своих подчиненных. Поэтому-то я так и стремился как можно скорее передать портальное устройство Аалоков Сергееву, чтобы он от меня наконец отстал и дал заниматься своими делами. С другой стороны, Если подумать, какими это такими своими делами я занимаюсь. Ведь только и делаю, что мир спасаю. Нет, понятно, что собственную шкуру, угрозу от индейца, который объявил на меня охоту. Но попутно-то и мир тоже. Этот, да и землю, если шире смотреть. Цели нет. Пожаловался я сидящему в соседнем кресле малому. Мы уже избавились от снаряжения и сидели налегке, попивая принесенное слугами вино. «У самурая нет цели!» – тут же ожидаемо отозвался здоровяк. «Только путь!» – закончил я за него. «Ага! А ты вообще про что?» – уточнил он. «Да, в целом!» – и вывалил на него результаты своих размышлений. «Глупости!» – подключился к разговору Птах. «Понятие «цель» вообще очень размытое!» «Цель – выжить и стать сильнее, богаче!» «Уже тебе не цель, что ли?» «Я бы хотела, чтобы Мишес мог стать прежним», — вдруг подала голос Мелинда. «Безземельная Генис в этот раз не отправилась с Марнеем, что делала обычно, а осталась с нами снимать напряжение после вылазки». «Вот», — подхватил Птах, — «достойно! Уважаю! А ты его на...» «Замуж она хочет!» — опережая мою подругу, заявил Малой. Тут же получил в лоб кубком и закричал. Эй, а что я неправду сказал? Вот и делись с ними своими мыслями. Или затроллят, или опошлят. солдафоны. Вскоре вернулся Марней, и мы от шуток перешли к серьезным разговорам. Расклад такой. Первым начал я. Лидию мы минусанули. И это плюс. Малой, да задолбал. Все, все, больше не буду. С другой стороны, Хеф-Лорду особо не навредили, и Кассий ушел вместе с ним. Это однозначно минус, — продолжил я. Не знаю насчет другого урона, но к плюсам я бы еще отнес то, что мы выпнули его из Савофа. Надолго ли? — сомнением протянул Марней. Были бы деньги, вернуться недолго. Мы же не можем все время торчать на этой планете наемников и его караулить. «С деньгами у него не слишком хорошо», — подключилась к обсуждению Ивона. «С каждым разом все хуже и хуже с войсками. Как будто он последнее выгребает». Я кивнул. Тут я с девушкой был полностью согласен. Единственное, что мешало мне этому порадоваться, понимание, что у паршивого сыночка может быть очень богатый отец. И если индеец поймет, что своими силами он не вывозит, то мы на самом деле только себе хуже сделали». С отдельным алоком, пусть даже с ресурсами, мы еще можем потолкаться. А вот со всей мощью Империи нет. «Алиса, какова вероятность, что Бига Фалапикс обратится за помощью к родным?» На всякий случай уточнил я у секретаря. По просьбе Малова приказал ей явиться в виде голограммы. Здоровяк поднял вверх большой палец и выбыл из обсуждения, глядя на полуголую инопланетную красотку масляными глазами. «Незначительная». Ответила помощница. Его статус в семье крайне низок, а с отцом и другими братьями он находится в размолвке. Единственный, кто может его поддержать, это его мать. Но она сама обладает не слишком высоким статусом, и ее помощь вряд ли будет значительна. «Нам только и останется, что надеяться на его упертость», – хмыкнул Марней. «Если сюда придет вся их империя, шансов у нас нет». Значит, будем исходить из того факта, что он и дальше будет себя вести как долбоящер. И отдадим паршивцу инициативу! возмутился Малой, закончив любоваться прелестями Алисы. Не, это плохая идея. Остальные просто кивнули, поддерживая спецназовца. Да я и сам понимал, что нужно постоянно его бить, чтобы не дать время остановиться и собраться с силами. Тогда нам точно придется несладко. Вот только как это сделать, если мы даже не знаем, где его искать? Даже когда консул закончит с последними координатами портального камня, нам это не поможет найти беглеца. «Могу я предположить?» – вдруг произнесла Ивона. «Давай». Так неожиданно было, что она сама выступает с инициативой. «Мне кажется, что нужно осесть на Савифе, этой планете наемников», – сказала она. «Так мы сможем узнавать о его планах раньше». «Помнишь, ты же говорил, что можно создать свой наемный отряд, зарегистрировавшись в местной гильдии?» «Ага. Ну вот, сразу две цели можно поразить. Искать лорда, узнавать мир и тащить оттуда образцы технологий для изучения Сергеевым». «А главное, такого от нас он точно не ждет!» Закончил за нее я. а ты умница! Шикарная идея!» Девушка зарделась, когда со всех сторон в ее адрес полетели слова похвалы. Не привыкла она к такому. Хотя уже она сейчас не та холодная бука, с которой я давным-давно познакомился. Действительно, стартовый капитал для регистрации у нас есть. Тех же средств хватит на то, чтобы снять небольшой домик. Можно даже на пару заданий смотаться, чтобы понять, чем дышит империя. Врага ведь надо знать. А свалить, как я уже говорил, всегда можно. «Осталось определиться с составом», — начал я воодушевленно, но тут малой поднял руку. «Знаешь, Свят, нам бы на землю для начала сгонять. Это ты у нас свободная птица, и деньги тебе не нужны. А мы с Птахом на зарплате вообще-то числимся. Для вида, понятное дело. Еще и конторскими связями с Гуком, ну, ты понял». «Да, и что?» «Нам от него нужно добро на такое поведение», — пояснил Птах. Да и поиздержались мы в боях, надо бы боеприпасами закинуться. Неизвестно же, сколько мы там будем торчать. С вами ясно, принимается. Марней, Мелинда, Ивона. Остальные оказались не против. Геннис и Мела только попросил хотя бы денек, чтобы привести тут дела в порядок, а то накопилось. Мелинда была готова идти хоть сейчас. А Ивона просто молча кивнула. Ну, тогда решено, перекусим и на землю. Подвел я итог нашему совещанию. В этот момент консул сообщил, что Эквит-стажер Симона просит выделенный канал на связь. Я нахмурился. Симона? Стажер? Это кто вообще? Только через несколько секунд до меня дошло, что речь идет о Наде Симоновой, которая взяла себе такое имя, подключившись к системе. Призвав всех к тишине, я дал добро на запрос и тут же в ушах зазвучал голос Нади. «Свят! Ну, наконец-то эта тупая жестянка до тебя дозвонилась! Ты долго еще собираешься прохлаждаться в Мишисе? Хмыкнув, я велел консулу вывести звонок на громкую, и теперь помощницу Сергеева слышали все. «Мы только вернулись на Мишес, наносили визит индейцу». «И как? Удачно?» «Не особо», — был вынужден признаться я. «Ты чего звонишь-то?» «Проблемы у нас на базе».